Последний день моей работы в комбине ощущается так, будто все эти восемнадцать лет были какой-то иллюзией. Этим утром я прихожу к шести и долго сижу в подсобке, разглядывая мониторы. Туан Кун, уже освоившись за кассой, ловко сканирует банки с кофе и сэндвичи. И даже когда просят чек, тут же выдает его элегантным жестом. Обычно об уходе с такой работы положено предупреждать за месяц, но я сослалась на семейные обстоятельства, и мне разрешили уйти через две недели. Вспоминаю то утро две недели назад. Когда я сообщила шефу, что ухожу, он вдруг обрадовался как ребёнок. «Да что вы! Ну слава богу! Так значит, Сираха наконец-то стал вести себя по-мужски?» Наш директор, который вечно злится на нехватку рабочих рук, Терпеть не может, когда кто-нибудь увольняется и от каждого, кто хочет уйти, требует сначала найти себе замену, на этот раз просто сиял от счастья. Да что говорить? Ничего от директора в нём как будто уже не осталось. Передо мною сидел человечий самец, искренне желающий, чтобы самка его же вида выполняла свою функцию размножения. И даже Эдзуми-сан — которая не раз ворчала, что увольняться внезапно, верх профессионализма, в тот же день пожелала мне удачи. «Да-да, я уже наслышана. Счастлива за тебя». Закончив смену, я снимаю униформу и возвращаю директору бейджек с именем. «Ну вот, спасибо вам за всё». «Да, грустно будет без вас. Что ж, низкий вам поклон за труды». Проститься с местом, где я прогорбатилась 18 лет, оказывается не сложнее, чем сдуть с одежды пылинку. На моём месте за кассой теперь машет сканером девушка из Мьянмы, которую наняли на прошлой неделе. Глядя на мониторы в подсобке, я ловлю себя на мысли о том, что на этих экранах больше не появлюсь никогда. Фурукрасан, спасибо, что так для нас уставали!» повторяют мне наперебой все вокруг. Идзуми-сан с Сугаварой, многозначительно подмигивая, дарит мне роскошный супружеский набор палочек для еды, а от девушек из ночной смены передают огромную банку печенья. Сколько народу я сама проводила вот так же за все эти восемнадцать лет? Уже и не помню. Но кто бы ни уходил, на его месте сразу же появлялся кто-то другой. Вот и моё будет занято в мгновение ока. И уже завтра комбини продолжит крутить педали в своём обычном режиме. И только я уже не смогу прикоснуться ни к сканеру для считывания штрих-кодов, ни к пульту приёма заказов, ни к швабре для пола, ни к дезинфектору для рук, ни к щёточке для сметания мусора с полок, которую всегда носила за поясом, ни к одной из вещей, с чем так сроднилась за все это время. «Хоть вы и покидаете у нас, вас есть чем поздравить», торжественно объявляет директор. Сугавара Сыдзуми-сан тут же поддакивает. «Верно, верно. Вы уж заглядываете к нам иногда. Да, да, заходите с сираха в любое время, как покупатели. Угостим вас сосисками с сыром». Жизнерадостно смеясь, все они желают мне счастья. В их фантазиях — Существо по имени Фурукура принимает облик нормального человека. От их пожеланий мне делается не по себе, но я просто отвечаю спасибо. Напоследок прощаюсь с девушками из вечерней смены и выхожу на улицу. Небо снаружи ещё совсем светлое, но огни комбини всё равно светят ярче него. Что же станет со мною теперь, когда я больше... Не человек комбини. Даже не представляю. Повернувшись к белому сияющему аквариуму в последний раз, я отвешиваю магазину поклон и направляюсь к метро. Дома меня поджидает сираха. Будь оно всё по-прежнему, я заглотила бы порцию корма и завалилась спать, чтобы восстановиться к очередному рабочему дню. Моё тело принадлежало магазину даже в свободное от него время. Теперь же я свободна от самого магазина и понятия не имею, что с собой делать. Сираха сидит в комнате, уставившись в ноутбук, и просматривает сетевые вакансии. Столик перед ним завален распечатками моего резюме. «Большинство вариантов с ограничениями по возрасту», — «Но если действовать умеюще, кое-что найти можно», — докладывает он жизнерадостно. «Обычно я ковыряться в вакансиях жуть как не люблю. Но если работать придётся не мне, это даже забавно». «Не могу найти себе место. На часах семь вечера. До сих пор мой организм даже в нерабочие часы оставался на связи с комбини. Вот сейчас выставляют на опустевшие стеллажи», Новые пакеты с напитками. А сейчас прибыла машина с ночным товаром. Нужно оформить приёмку. А теперь пора протереть в зале швабрами пол. Когда бы ни глянула на часы, перед глазами проплывает точная копия происходящего в магазине. Прямо в эти минуты Савагути из вечерней смены сооружает рекламный постер для новинки, что поступит в продажу с понедельника а Макимура пополняет запасы на полках с растворимой лапшой. Тот поезд несётся дальше, но уже без меня. Здесь же, в моей же квартирке, раздаются самые разные звуки. От бормотанья сирахи до рокота холодильника. Но мои уши различают одну тишину. Симфония комбини, заполнявшая меня изнутри, покинуло моё тело, и моя связь с миром оборвалась. «Спорить нечего. Одной подработкой в комбине ты и правда меня не прокормишь», рассуждает Сераха. «Кроме того, если у безработного мужа жена почасовик, все обвиняют мужа. Дикари, которые никак не вырастут из эпохи Дзюмон, всегда и во всём обвиняют мужчину. Но если ты, Фурукура, устроишься на постоянку, «По меня эти варвары оставят в покое, а тебе станет легче с деньгами. Одним выстрелом убиваем двух зайцев. Соображаешь?» «Слушай, я сегодня есть совсем не хочу», — говорю я. «Поешь что-нибудь сам, без меня». «Что?» — напрягается он. «Ну, смотри, конечно». Похоже, этому ворчуну неохота тратиться на магазин. Но я протягиваю ему тысячную бумажку, и он успокаивается. Этой ночью я долго ворочаюсь на футоне без сна, а потом встаю и прямо в пижаме выхожу на балкон. Будь всё как прежде. В этот час ночи я спала бы уже без задних ног. Я проваливалась в сон при одной только мысли о том, что должна выспаться ради комбини. Но ради чего мне высыпаться теперь, не понимаю хоть тресни. Постиранное белье я обычно развешиваю в комнате, поэтому балкон у меня не мытый. Оконная рама заплесневела. Черт с ней с пижамой. Думаю, я и сажусь, поджимая колени, прямо на грязный пол. Через балконное окно оглядываюсь на стены и часы в комнате. Три ночи. У ночной смены только что закончился перерыв. Даткуна его напарник Синадзаки. Студент с опытом работы, нанятый на прошлой неделе, наверняка уже расставляют новый товар на полках в коридоре подсобки. Давненько я не бодрствовала так поздно. Я поглаживаю своё тело. Как и требуют правила комбини, ногти мои коротко подстрижены. Волосы, как всегда, чисты и ни разу в жизни не крашены. На тыльной стороне ладони маленький след от ожога. Жарила куриные крокеты три дня назад. Хотя скоро лето, на балконе зябко, но возвращаться в квартиру не хочется. Будь на то моя воля, так и просидела бы здесь до конца времен, глядя в небо цвета индиго. Устевшись в постели от жары и бессонницы, с трудом разлепляю веки. Что за день недели сегодня? Который час? Понятия не имею. Нашариваю под подушкой мобильник. Смотрю на электронные цифры. Два часа. Дни или ночи. Тщетно пытаясь сообразить, вылезаю из шкафа в стене. Через шторы в комнату пробивается солнечный свет. Стало быть, два часа дня. Гляжу на календарь. Похоже, из комбини я уволилась почти две недели назад. С одной стороны, вроде бы уже давно, а с другой, так и кажется, будто остановилось время. Серахи в квартире нет, наверное, пошёл в магазин за едой. На столике, так и не сложенным со вчерашнего дня, белеют пластиковые стаканчики, с остатками растворимой лапши. Уволившись из комбини, я больше не знаю, во сколько вставать поутру. Сплю, когда захочу, а когда просыпаюсь — ем. В остальное время заполняю для разных вакансий своё резюме, как велит мне Сираха, и больше не занимаюсь ничем. Я больше не понимаю, как правильно использовать своё тело. Раньше оно, моё тело, даже в свободное время принадлежало комбине. Для эффективной работы за прилавком я следила, чтобы оно, это тело, правильно питалось, хорошо высыпалось и оставалось здоровым. Всё это также было частью моей работы. Но теперь... Сираха по-прежнему ночует в ванне, а днём вылезает в комнату, где что-нибудь ест или ищет очередные вакансии для меня. По сравнению с тем, как он когда-то работал в комбине, энергии у него даже прибавилось. Я же могу заснуть как ночью, так и днём. Поэтому оставляю футон расстеленным прямо в шкафу и вылезаю оттуда, как только проголодаюсь. Заметив, что хочу пить, я открываю кран, наливаю в стакан воды, выпиваю залпом и вдруг вспоминаю, как слышала где-то, что запас воды в человеческом организме обновляется каждые две недели. А это значит, что вся вода, которую я каждое утро покупала в комбине, уже полностью испарилась, даже из моей кожи и оболочки глаз, и ни единой капли комбини во мне уже не осталось. На кистях моих рук и на пальцах Что сжимают сейчас стакан, уже пробиваются чёрные волоски. Раньше я следила за своим телом ради комбини, но теперь такой нужды нет, и рук я больше не брею. Заглянув в зеркало, я даже замечаю у себя едва заметные усики. В платный душ, которым я раньше пользовалась ежедневно, я хожу теперь раз в три дня, да и то лишь, когда меня заставляет сираха. Прежде я судила обо всём, исходя из того, насколько это рационально для работы комбини. Теперь же никакой отправной точки у меня не осталось. Я не могу понять, от чего отталкиваться, принимая то или иное решение. До того, как я стала работать в комбини, у меня наверняка были какие-то свои ориентиры для понимания, что рационально, что нет. Но теперь, столько лет спустя, мне их уже и не вспомнить. Тишину комнаты рассекает электронный писк. Оборачиваюсь. Звонит мобильник Сирахи. Видимо, тот специально зашвырнул его в угол, когда уходил. Поначалу решаю не реагировать, но звонки всё не прекращаются. Может, что-нибудь срочное? Поднимаю телефон. «Чёртова Мегера», — высвечивается на экране. Инстинктивно нажимаю «Ответить», и, как в воду глядела, слышу разъярённый голос. «Чёртов родственничек!» — орёт себя не помня невестка Сирахи. «Сколько нужно тебе названивать, чтобы ты оклемался?» «Уж я-то всегда знаю, где ты ползаешь. Тебе от меня не скрыться!» э, «Добрый день, это Фурукура», — говорю я. Её голос меняется в мгновение ока. «А, это вы?» Продолжает она уже совершенно спокойно. «Сераха, похоже, выскочил за продуктами. Думаю, вернётся с минуты на минуту. Ничего. Так оно даже лучше. Сделайте милость, передайте этому Абултасу кое-что насчёт его долга. На прошлой неделе он перевёл своей матери три тысячи йен и как в воду канул. Это что за шутки такие? Три тысячи!» «Он что, издевается?» «Вот как. Мне очень жаль». «На всякий случай, извиняюсь я». «Давайте-ка там, соберитесь уже. Долговая расписка у нас на руках. Подадим в суд, мало не покажется. Так ему и передайте, если вам, конечно, не трудно». Её голос так и вибрирует от раздражения. «Хорошо. Как вернётся, сразу передам. Уж постарайтесь». «Этот подонок слишком любит пожить за чужой счёт, так и знайте». Сквозь её гневные тирады из трубки доносится ещё один звук. Нечто вроде криков грудного младенца. И тут мне приходит в голову, «А может, теперь, когда я утратила ориентиры комбини, стоит поискать себе опору не где-нибудь, а в животных инстинктах? Ведь я тоже животное по имени Человек». Так может, правильнее всего, если удастся произвести на свет детёныша и послужить процветанию рода человеческого. Простите, хотела у вас спросить. Как вы думаете, рожать детей — это в интересах человеческой расы? Чего? Её голос срывается, и я решаю объяснить чуть подробнее. Ну, смотрите, раз уж мы животные, нам лучше увеличивать нашу популяцию, верно? так, может, и нам с Сирахой стоит начать потихоньку спариваться, чтобы помочь приросту человеческой расы, как считаете?» Невестка долго молчит. «Отсоединилась, что ли?» — думаю я. Но тут в динамике слышится вздох. Такой глубокий, что меня словно окатывает тёплой волной прямо из телефона. «Эй, вы что, издеваетесь?» «Парочка безработных решила делать детей? Я вас умоляю, даже не думайте. Хотите оказать людям услугу, не оставляйте после себя потомство. Это и будет ваш подвиг в интересах человеческой расы». «А, вот как. Ваши сгнившие гены, уж будьте добры, придержите в себе до конца своих дней, а потом заберите их с собой в рай. Только здесь ни клеточки не оставляйте. Я серьёзно». «Понимаю». Киваю я, поражаюсь, как рационально. Чёрт меня побери, эта женщина рассуждает. На самом деле от болтовни с вами у меня уже голова кругом идёт. Да и времени жалко. Можно я уже повешу трубку? Про деньги о Болтусу сообщить не забудьте, это без вариантов. Говорит она, и связь с ней прерывается. Выходит, человечеству всё-таки выгодней, чтобы мы с Серахой не спаривались. У меня отлегло от сердца. Лично я никогда ни с кем не спала, и думать об этом мне всегда было неприятно. Лучше уж я сберегу свои гены до гробовой доски, чтобы от них нигде ничего не осталось, и пускай после моей смерти их сожгут к чертям, как положено. С этим вроде всё ясно, решаю я. Но что мне делать с собой, пока я ещё жива? Хлопает входная дверь вернулся Сираха. В руках пакет из магазинчика всё по 100 йен. С тех пор, как мой дневной режим перевернулся вверх дном, я почти перестала варить овощи для его кормежки, и он стал покупать что-нибудь замороженное в 100 йеннике за углом. А, проснулась? Даже деля эту тесную каморку на двоих, мы уже почти не видимся за едой. В электрической рисоварке меня всегда ждёт горячий рис, Я запихиваю его в себя, как только проснусь, а затем уползаю обратно в шкаф. Но сегодня, столкнувшись лицом к лицу, мы в кое-то веки садимся обедать вместе. Размороженные и полуфабрикаты с виду и правда напоминают паровые гёдзе и куриные наггетсы. Мы вываливаем этот корм на тарелки и молча отправляем в рот. Для чего мне питаться, я тоже не понимаю. Пережевываю рис с пельменями в совсем уже водянистую кашицу, но все никак не могу проглотить. «Сегодня отправляюсь на первое собеседование. Вакансия курьер, рассыльный на побегушках. Но учитывая, что за все твои 36 лет ты только и делала, что подрабатывала, это просто чудо, что с тобой вообще захотели встретиться», объяснил мне Серах ликующим тоном. Со дня моего ухода из комбини прошел уже почти месяц. Надеваю брючный костюм, который не распаковывала с тех пор, как лет десять назад забрала из химчистки, подбирая волосы в хвост на затылке. Из дома на улицу я не выбиралась давно. От денег, что мне с таким трудом удалось скопить на работе в комбине, остались сплошные слёзы. «Ну что, Фурукура, пойдём?» Сираха сказал, что проводит меня до назначенного места встречи и даже пообещал ждать снаружи, пока всё не закончится. На улице уже совсем лето. К месту собеседования мы едем на метро. В электричках я тоже не ездила уже тысячу лет. Что-то мы рановато. До встречи ещё больше часа, — говорит Сираха, когда мы выходим из станции. Да ну. Ладно, схожу-ка я отолью. Жди меня здесь. Сираха куда-то отходит. Разве здесь есть туалет, удивляюсь я и тут же замечаю, что он идёт в ближайший комбине. Может, и мне сходить, пока время есть. Думаю, я и двигаю вслед за серахой Автоматическая дверь комбине отодвигается передо мной в сторону, и слух ласкает знакомый перезвон курантов. «Ирася и Хором кричат мне девчонки за кассами, едва я ступаю в зал. В магазине людно. Перед кассами очереди. Смотрю на часы, без пяти минут полдень. Вот-вот начнётся обеденный бум. Касс в магазине две. По одной девчонке за каждой. И больше в зале работников не видать. Что та, что другая совсем желторотые. А одна ещё и с бейджиком практикант на груди. Обе в дикой запарке. Лупят по клавишам, себя не помня. Вокруг, похоже, район офисов и контор. Почти все покупатели — мужчины в костюмах с галстуком или девушки-клерки. И тут в меня затекает голос комбини. Я слышу музыку магазина, где каждый из звуков наполнен собственным смыслом. Все эти вибрации взывают к клеткам моего тела, сливаясь внутри меня в унисон, как торжественная симфония. «В чём этот магазин нуждается, чего ему не хватает, я чувствую кожей мгновенно, во всех деталях, даже не думая головой. Вот холодильная витрина. На все спагетти скидка 30 йен. Но пачки со спагетти завалены жареной собой и капустными лепёшками. Так безнадёжно, что их вообще не видать. О, ужас!» Содрогаюсь я и срочно перекладываю все спагетти поближе к холодной лапше, где её сразу заметят. Одна из покупательниц смотрит на меня в изумлении, но едва я поднимаю на неё взгляд и чирикаю «Ирася как она тут же берёт пачку спагетти с ментаевым соусом. Из тех, что я выставила как надо. «Порядок», — думаю я. Но мой взгляд уже спотыкается о стеллаж с шоколадом. Не веря своим глазам, выхватываю из сумочки телефон, проверяю день недели... Ну, точно, вторник. День всех новинок. Важнейший день любой недели для любого комбини. Как же здесь могли об этом забыть? Еле сдерживаюсь, чтобы не закричать на весь зал. «Эй, кто задвинул новые шоколадки на одну единственную полку в самом низу?» «Нет». Никак нельзя допустить, чтобы «Белый шоколад» — лучший из хитов продаж, который всего полгода назад сметали с полок, а теперь объявили сезонным товаром, теснился теперь всеми забытой где-то на уровне пола. Стремительными движениями я исправляю ситуацию. Собираю все обычные сладости на единственные полки внизу — Самые свежие новинки расставляю по трём полкам на уровне глаз и прицепляю к ним табличку «Новинка», болтавшуюся чёрт-те где до сих пор. Одна из девчонок за кассами подозрительно таращится в мою сторону. Она уже заметила, чем я занимаюсь, но слишком занята, чтобы оставить кассу и подойти ко мне. Я машу ей рукой, затем похлопываю себя по груди, словно указывая на бейджик с именем. «Доброе утро!» — кричу я не очень громко, чтобы не мешать покупателям, и посылаю ей лёгкий поклон. Явно успокоившись, девица также легонько кланяется мне в ответ и переносит всё внимание на кассу. «Похоже, мой брючный костюм сработал, и она приняла меня за проверяющую из офиса их компании. Но если её так легко обмануть, значит, у них проблемы с контролем безопасности». А вдруг я злодейка, задумавшая обчистить в пособке сейф или ограбить кассу? Надо бы сделать им замечание, думаю я. Поворачиваюсь обратно к полкам и тут вдруг слышу. «Ой, гляди! Этот белый шоколад уже в продаже!» Две девицы рядом со мной уже вертят в руках те самые шоколадки, над которыми я только что колдовала. «Сегодня по телеку видела!» С азартом восклицает одна. «Попробовать, что ли?» Комбини — это не просто место, где люди механически покупают то, что им нужно, думаю я. Такой магазин должен доставлять удовольствие, дарить радость новых открытий. То и дело, удовлетворённо кивая, продолжаю быстро перемещаться по залу. День сегодня жаркий, а запас бутылок с минералкой вот-вот вот иссякнет. Двухлитровые пакеты с ячменным чаем тоже всегда продаются отлично а единственная упаковка тулится в дальнем углу. Голос комбини взывает ко мне, и я ощущаю всем своим телом, в чём этот магазин нуждается и каким он хотел бы стать. Очередь ненадолго рассасывается, и девчонка из-за кассы подбегает ко мне. «Вот это класс! Да вы просто волшебница!» Бормочет она, глядя на полки с расставленными мною чипсами. А у нас сегодня продавец не смог выйти. Пытались директору дозвониться, да он трубку не брал. Мы с практиканткой чуть с ума не сошли. Так вдвоём и остались. Весь день наперекосяк. Вот оно что. Но я видела вас за кассой, вы отлично справляетесь. И с клиентами держитесь молодцом. Как пройдёт обеденный бум, выставляйте побольше холодных напитков. Обновите витрины с мороженым. В такую жару лучше всего расходятся замороженные соки эскимо. И ещё. На стеллажах с бакалеей много пыли. Снимите все товары и протрите полки получше. Голос комбини вещает во мне, и я не могу остановиться. Каким магазин хочет быть, чего ему не хватает, все его желания переполняют меня. Это он говорит моими устами. Я лишь передаю его высшую волю, точно оракул. «Ай!» — послушно кивает девчонка. «Определенно она мне доверяет». «Дальше. Входная дверь вся залапана. Это заметно сразу и всем, так что протрите тоже и как можно скорее. Да, кстати, женщин среди покупателей больше, чем мужчин, поэтому стоит разнообразить выбор супов с фунчозой. Так и передайте вашему директору. А кроме того, голос комбини все вещает моими устами для юной продавщицы, но вдруг его прерывает злобный окрик. «Ты что творишь?» Это кричит Сераха, схватив меня за руку. Я и не заметила, как он вышел из туалета. «Господин клиент, с вами всё в порядке?» Привычно реагирую я, не задумываясь ни на секунду. «А ну, прекрати!» — орёт Сераха, выталкивая меня вон из комбини. «Совсем головой поехала! Ты что делаешь, чёрт тебя побери!» Продолжая орать, он вытаскивает меня на тротуар, и я говорю ему. Я слушаю. Голос Камбини. Глаза его округляются так, словно он встретил призрака. Голубовато-бледная кожа, что обтягивала его лицо, вдруг сморщивается, как смятая бумага. Но я не отступаю. Голос комбини звучит в моём теле, и его не остановить. Я рождена, чтобы этот голос слышать. «Какого ди? выдавливает он в ужасе. А я продолжаю. Я всё поняла. Я не просто человеческое существо, я человек-комбини. И даже если я ненормальна как человек, даже если мне придётся сдохнуть от голода в Канаве, от самой себя мне не убежать. Каждая клетка моего тела существует только ради Комбини. Не говоря больше ни слова, всё с тем же измятым лицом Серахов цепляется в моё запястье и тянет меня туда, где со мной проведут собеседование. Ты чокнутая. Таких уродин, как ты, этот мир не прощает. Ты плюешь на все устои деревни, доиграешься. Тебя вышвырнут отовсюду, и ты останешься одна, как перст, до самой могилы. Чем так? Куда лучше тебе работать, чтобы содержать меня? Тогда окружающие вздохнут спокойно и примут тебя за свою. Так будет радостнее для всех. Я не пойду с тобой. Я животное по имени Человек Камбини, и и свои животные инстинкты предать не могу. Но я-то уже никогда тебя не прощу». Я выпрямляю спину, заглядываю Сирахе в глаза и говорю ему медленно и нараспев, словно чёртов брачный обед. «Прощают меня или нет, я — человек комбини. Как человеку мне, возможно, удобней, чтоб ты остался со мной». Ведь тогда и семья, и друзья успокоятся и примут меня за свою. Но животному, которое слышит голос комбини, ни ты, ни твоё прощение не нужны. Вся эта болтовня с сирахой только сжирает время. Я должна привести своё тело в порядок для работы в комбини» чтобы работать ещё аккуратней, обновлять запасы ещё быстрее, мыть полы ещё чище и следовать голосу комбини ещё безупречней. Я должна полностью обновить себя изнутри. Какая мерзость! Ты не человек!» Презрительно сплёвывает Сираха. «Ну а я тебе о чём говорю?» Думаю я, выдёргиваю свою руку из его пальцев и прижимаю к груди. Эта рука мне нужна, чтобы выдавать сдачу покупателям и заворачивать для них фастфуд. А теперь она — это важная рука, вся липкая, от потных пальцев Сирахи. Какая мерзость! И какое неуважение к покупателям, если я тут же её не помою. «Ты ещё пожалеешь! Помяни моё слово!» — кричит Сираха и, развернувшись, бредёт в одиночку обратно к метро. Достаю из сумки телефон. Сперва я должна позвонить и отменить собеседование, объяснив, что вообще-то я подрабатываю в комбине, а затем подыскать себе новый магазин. Я вдруг замечаю своё отражение в окне магазина, из которого только что вышло. Думаю о том, что мои руки и ноги существуют ради комбини и впервые в жизни воспринимаю ту женщину за стеклом, как существо, наделенное смыслом. Ирося и масе. Я вспоминаю окно роддома, за которым увидела только что родившегося племянника. Слышу, как из-за стекла раздаются жизнерадостные голоса, так похожие на мой собственный. И осязаю, как каждая клетка моего тела отзывается в унисон той симфонии. Что звучит за этим стеклом И вибрирует под моей кожей. Саяка Мурата Человек комбини Текст читала Полина Карпова Озвучено на студии Левша Музыка Blue Dot Sessions